Жак решил проводить Пьера до Парижа и в тот же вечер вернуться в Рен. Пьер не стал спорить, такая непоследовательность ему нравилась. Он и сам был непредсказуем. Он не мог бы объяснить, почему после успеха на экзамене решил дальше учиться в Париже, ведь это отдаляло его от мест, где прошло детство и юность, от Жака, от бланш, которую он любил, и от отца в советах которого нуждался, правда, из-за жизни и вросих отношения потеряли душевность, да и сыновняя привязанность Пьера стала куда слабее. Они были в купе одни. Жак сел спиной к локомотиву, он предпочитал видеть удаляющийся и постепенно скрывающийся с глаз пейзаж, а не смотреть, как он приближается и становится все отчетливее. Пьер положил багаж в сетку и закрыл глаза Его расстроило то, что Жак решил его проводить, но одновременно и смутило. Только из-за расставания он решился заговорить о своих отношениях с Бланш, и теперь боялся, что Жак затронет эту тему. Путешествие длилось пять часов. Пьер вскоре заснул. Между Лавалем и Леманом поезд остановился из-за дорожных работ, и Пьер открыл глаза. «Схожу за кофе», — сказал Жак. Я многое узнал, пока смотрел на тебя. Ты так красноречив, когда спишь. Шуточки шутишь, — подумал Пьер. Закурил, отпугнув этим пассажира, сунувшегося в купе, и, как только Жак вернулся из вагона ресторана, сам начал разговор. — Алис знает, что ты поехал со мной? — Никто не знает. Даже я сам, — ухмыльнулся Жак. С некоторых пор она последняя, с кем я стал бы откровенничать. Я ее плохо знаю и не всегда понимаю. Ты не можешь ее понять. Кто вообще может? Ты разве не заметил, что стоит кому-нибудь рассказать при ней о катастрофе, как она тут же заявит, что знает одну из жертв, что это кто-то из ее семьи, знакомых или соседей? Во всех трагедиях... о которых она рассказывает, она участвует сама. Это привычка, мифомания, следствие, и притом не самые тяжелые истории ее жизни. Последний раз ты помнишь, она сочинила рассказ о гибели отца в Пакистане. Так вот, ее отец погиб много лет назад, в июле 42-го. Мало кто знает об этой трагедии. Представь себе, Париж оккупирован... В Виши, коллаборационистский режим, семья Али живет в квартале Море, в хорошем доме. Над ними живет вдовец с единственным сыном, так что перешедшим в шестой класс, господин Бо Пуэн, преподаватель литературы. Первый этаж занимает владелец дома, полковник кавалерии в отставке, считающий, что не получил генеральских звезд из-за того, что был членом «Огненных крестов». Огненные кресты, военизированные фашистская организация во Франции в 1927-1936 годах. Он постоянно говорит о продажности и алчности сильных мира сего. Поражение его огорчает, но подтверждает правильность его обвинений. Жильцы его любят. Он терпеливо ждет, когда они задерживают плату, а после перемирия стал еще снисходительней. На рассвете, 16 июля, полковник стучит в дверь мэр Серштейнов, родителей Алис, и говорит, что французская полиция ходит по домам, проверяет документы и забирает всех, кто ей подозрителен. Мадам мэр Сарштейн, на глазах удивленного полковника выхватывает из колыбели Алисы, бегом поднимается по лестнице, звонит в дверь господина Бопуэна и говорит ему «Прошу вас». «Разрешите оставить ее, мне надо уйти по делам, я верну за ней к полудню, спасибо, спасибо!» — повторяет она, целуя руки пораженному соседу. Он не успевает опомниться, согласиться или отказаться, она бежит вниз и захлопывает дверь своей квартиры. Так господин Бопуэн остался со спящей малышкой на руках». Не прошло и часа, как в дом явились полицейские в штатском. Вся семья, муж, десятилетний сын и сама госпожа Мерсерштейн уже стояла в прихожей, собрав наспех какие-то вещи. Комиссар сделал вид, что проверяет их документы, и приказал следовать за ним. Мерсерштейнам якобы надлежит получить новые удостоверения личности. Полковник Одетый в мундир присутствовал при этой сцене, он спорил с полицейскими и в конце концов заявил, что его тоже надо проверить. Он выводил комиссара из терпения. Полковника настоятельно просили удалиться, он не послушался. Ему велели в тот же день зайти в префектуру, он не пошел. Весь день ждал, что его отведут насильно, за ним не пришли. Семью Мерсерштейнов и еще много семей из этого квартала отвезли на грузовике на зимний велодром, где были собраны тысячи их единоверцев. Хотя немцы этого не требовали, французская полиция забирала детей вместе с родителями. Какая деликатность и участие! Старших Мерсерштейнов никто больше не видел. Преподаватель литературы держал Алис у себя несколько дней — Потом вспомнила о из монастыря сен де поль директрисе детского приюта, которой госпожа Амерс-Арштейн, бывшая медсестра, иногда помогала. Так вот, монахиня взяла ребенка в приют. А тот полковник, он навещал Алис в приюте, не позволил чужим людям ее удочерить, а после освобождения Парижа, убедившись, что ее родители погибли, Продал мебель из их квартиры, все вещи, и вложил деньги в ценные бумаги. Монахиню он назначил опекуншей, чтобы по достижении совершеннолетия Алис получила эти деньги. Господин Джебо Пуэн, профессор Сорбонны, его сын, ученик лицея Людовика Великого и не пытались узнать, что стало с Алис. Много лет спустя, незадолго до своей смерти, полковник с особой яростью обличал вернувшихся к власти радикалов. И вот профессор Боб Уэн, который сам ненавидел левых, растрогался и сделал ужасное признание. «Это он, уважаемый ученый». Специалист по веку просвещения, гуманист и веротерпимый атеист, поклонник ясного мадьи и дерзкого вольнодумства Вольтера, направил полицейскому комиссару список семитов, чье присутствие на протяжении веков отравляет сердце столицы мирового разума. Пьер поселился в квартире отца рядом с люксембургским садом. Отец жил в ней, когда приезжал в Париж уладить дела, так он объяснял эти визиты во Францию, очень редкие и короткие. В отрочестве Пьер случалось, удирал из своего коллежа в Британии и ехал в Париж, чтобы повидать отца. При посторонних тот никогда не вел с ним задушевных разговоров и вообще старался держаться отстраненно. Однажды он сильно удивил Пьера. Приехал в день его тринадцатилетия в пансион и повел обедать в город при расставании, подставил щеку для поцелуя, и с тех пор Пьер никогда больше его не целовал.